Глава одиннадцатая. Гражданская война. 1936-1939 годы. В 1936 году группа высокопоставленных армейских офицеров, называвших себя националистами, сделала попытку захватить власть. Восстание началось в испанском Марокко 17 июля и на материковой части Испании 18-19 июля. Националисты выступали против политики модернизации, которую проводило левое республиканское правительство. Их также беспокоило усиление коммунистов, которые могли с помощью коалиции левых партий Френта популяр, Народный фронт, захватить власть. Народный фронт с небольшим преимуществом победил в ужесточенной борьбе на выборах 16 февраля 1936 года. Во многом, Восстание объясняется отношением армии к политике, утверждая, что правительство потеряло контроль, что в действительности было связано с насильственными выступлениями как правых, так и левых сил. Мятежные армейские подразделения на самом деле выступали против самой республики, а вместе с ней против демократии и свобод. Однако в 1936 году националисты достигли лишь частичного успеха. Им не удалось взять под контроль Мадрид, не говоря уже о Барселоне. Более того, попытки мятежников договориться об урегулировании оканчивались провалом. Это привело к ожесточенной гражданской войне, которая закончилась только 28 марта 1939 года, когда националисты захватили Мадрид. Гражданскую войну в Испании принято считать предвестницей Второй мировой при этом особо подчеркивают идеологические различия сторон. Действительно, националисты, уделявшие много внимания религиозному вопросу, изображали республиканцев как слуг антихриста. Однако, рассматривая гражданскую войну как предвестницу мировой войны, необходимо проявлять осторожность. Ее идеологическую составляющую едва ли можно назвать каким-то новым явлением. Идеологическое противостояние Существовала и в период Пиренейских, и тем более во время Карлиских войн. Хотя флот принимал некоторое участие в гражданской войне, основные боевые действия происходили в материковой части Испании. Поскольку в XIX веке большая часть Испанской империи оказалась потеряна, в заокеанских владениях восстание прошло довольно гладко, хотя поначалу в Испанском Марокко развернулись бои а сопротивление республиканцев в городе Лараш удалось сломить только после тяжелой борьбы. Что касается конфликта на материке, гражданская война в Испании выглядела иначе, чем Западный фронт Первой мировой войны и первой кампании Второй мировой войны. Тут не было таких плотных оборонительных позиций, как на Западном фронте, и линия фронта, как хорошо развитый комплекс, возникала лишь эпизодически. Это позволяло сравнительно легко прорывать фронт противника, но при этом, в отличие от успехов в Германии в 1939-1941 годах, было очень трудно развивать и поддерживать наступательный импульс. В результате, как и в Первой мировой войне, противостояние приняло позиционный характер. Эта закономерность прослеживается в неудачах республиканских атак в сражениях за Брунетте, 1937 Бельчите, 1937 Теруэль, 1937-38 и Эбро, 1938 в нападениях националистов на Хараму, 1937 и Гваделахару, 1937 упомянутые неудачи были следствием особенностей республиканской и националистической армии одинаково страдавших от недостатка подготовки и снабжения, от отсутствия оперативных навыков в сочетании со слабым планированием. Все это придало изматывающий, затяжной характер войне без каких-то быстрых маневров, как это было, например, в гражданских войнах в России и Китае в 1920-х годах. Горный рельеф в большей части Испании разительно отличался от обширных открытых пространств той же России, Здесь линии фронта не могли передвигаться очень быстро. Кроме того, в Испании была крайне ограниченная транспортная инфраструктура. Продолжая сравнение, можно заметить, что сами по себе размеры территории России означали более низкую удельную плотность подразделений и, следовательно, более тонкие линии фронта, восстановить которые после прорыва было значительно тяжелее. В свете изматывающего характера борьбы в Испании Особое значение приобретал вопрос снабжения, в том числе со стороны иностранных государств. Это означало, что сосредоточить больше ресурсов удавалось той стороне, которая лучше распоряжалась своей экономикой, поддерживала боевой дух и сохраняла политическую споченность. Во всех трех отношениях более эффективно проявили себя националисты. Республиканцам особенно не повезло с международной обстановкой. Ведь если бы конфликт произошел во время Второй мировой войны, западные союзники, вероятно, оказали бы им поддержку, противовес той поддержке, которую немцы оказывали националистам. Но Британия не хотела помогать республиканцам, французская военная помощь оказалась очень небольшой, а Конгресс США в 1937 году запретил продажу оружия обеим сторонам. Британскому правительству, Не нравилась мысль о том, что Франция с трех сторон окружена правыми диктатурами, но было неясно, что с этим можно сделать, не рискуя международным положением. В английском правительстве преобладали консерваторы. Кроме того, она была сильно обеспокоена вероятным стратегическим партнерством Испании и Советского Союза. Поэтому она приняла меры, чтобы помешать участию британских добровольцев в испанской войне. И это было заметным ударом по республиканцам, для которых добровольческая помощь имела большое значение. Гражданская война в Испании, к слову, способствовала разжиганию идеологического соперничества правых и левых в британском обществе. Первоначально восстание националистов имело успех лишь в некоторых областях, а в других, особенно в Мадриде, Каталонии и Валенсии, Позиции республиканцев решительно защищало рабочее ополчение или лояльные регулярные войска. Политическая идеология была определяющей характеристикой сторон, но немало значило поведение конкретных офицеров, подразделений и гражданских лиц. Мятежные генералы не смогли увлечь за собой всю армию. Силы обеих сторон консолидировались в течение июля 1900. 36 -го года подавлением местной оппозиции занимались летучие отряды. Все это сопровождалось разгулом насилия и убийством всех, кого подозревали в ненадежности. В республиканских областях насилие имело квазиреволюционный характер, под этим предлогом убивали представителей духовенства. По меньшей мере 8 тысяч мирных жителей были казнены в Мадриде в первый год войны убийства и репрессии осуществлялись всеми группами Народного фронта. Лидер партии фаланга Примо де Ривера был казнен республиканцами в Аликанте, что избавило Франка от соперника, которого он презирал. Националисты точно так же убивали в соответствии с собственными представлениями о порядке, но делали это более организованно. Британский дипломат Томпсон Писал, что видит одинаковые репрессии один и тот же террор с обеих сторон. Фактически, обе стороны проводили жестокую политику и совершали ужасные преступления. Не в последнюю очередь это было вызвано стремлением установить контроль. Через кровопролитие, проявляя насилие в отношении тех, кого считали противниками, победители имели больше возможностей навязывать свой порядок. В XIX веке. Практика военного насилия была широко распространена в Испании, Португалии и Латинской Америке. Отчасти это было пагубным следствием дестабилизации, вызванной наполеоновским завоеванием в 1808 году. В 20 веке старые песни зазвучали на новый лад, что хорошо заметно, например, по ситуации на Балканах. К крайним формам насилия, таким как действия националистов в Севилье в году, 36 году прибегали независимо от того, было ли это действительно необходимо для достижения конкретных целей. Африканская армия генерала Франсиско Франко действовала с особой жестокостью, непропорционально задачам. Репрессии продолжались и после захвата определенных позиций, и даже после войны. К концу июля 1936 года, Испания оказалась разделена на две зоны. Республиканцы контролировали столицу Мадрид, а также большую часть населенных и промышленных областей. Они имели поддержку флота и большей части военно-воздушных сил. На стороне националистов было большинство боевых подразделений армии, они заняли сельские регионы. Ядром националистов была опытная, закаленная операциями в Марокко, африканская армия. Важную роль сыграло вмешательство Германии. На помощь Франко, начиная с 29 июля, были переброшены по воздуху из Марокко около 14 тысяч немецких солдат. Таким способом националистам удалось обойти блокаду, поставленную испанским флотом. Кроме того, везде, где можно, они привлекали на службу резервистов и преобразовывали ополчение правых сил в армейские подразделения. Когда Вторая республика была упразднена, республиканцам было гораздо труднее организовать эффективную армию, отчасти из-за политических разногласий, а отчасти потому, что им, и особенно их ополченцам, не хватало дисциплины и опыта планирования. Военные, сохранявшие верность республике, с трудом находили общий язык с социалистами, анархистами, регионалистами и другими добровольными ополченцами. Военный мятеж Вооружение рабочих и выход на первые роли ополчения только обострили ситуацию. Все это мешало эффективной боевой подготовке имеющихся сил и снижало их боевые характеристики. Кроме того, ополченцам не доставало снаряжения. Коммунисты выступали за более централизованный подход и призывали организовывать ополченцев в регулярную армию. Разногласия в стане республиканцев отчетливо проявились в мае 1937 года, так называемые майские события, когда в Каталонии, в первую очередь в Барселоне, вопрос о месте анархистов в республиканском лагере был поставлен ребром, что вылилось в беспорядки, уличные бои и церковные погромы. В этот раз анархисты были жестоко подавлены альянсом коммунистов и каталонских националистов. Во многом решительность этих действий объяснялась влиянием Сталина. Его задачей было не допустить к власти марксистов, не поддерживавших Коминтерн, коммунистический интернационал. Противники Сталина считали, что он пытается помешать социальной революции, а его сторонники, что он противостоит фашистам и действует в интересах Народного фронта. В памяти Каталонии Джордж Оруэлл В основу этой книги, опубликованной в апреле 1938 года, легли наблюдения Оруэлла, сделанные в 1936-1937 годах во время службы в ополчении Рабочей партии марксистского единства, ОУМ, антисталинистской организации, запрещенной республиканцами в июне 1937 года. НКВД намеревался ликвидировать Поум и Оруэллу Чудом удалось избежать кровавой чистки в Барселоне в июне 1937 года. Импровизированные укрепления анархистов, среди них в первую очередь телефонная станция, были атакованы. До этого Оруэлл был ранен в горло снайпером. Его книга, в которой он пытался установить правду, подверглась разгромной критике со стороны мошенников от коммунизма, как это называл сам Оруэлл. Немного в книге сказано и об отношениях в период Холодной войны среди левых сил. Все эти обстоятельства, особенно отсутствие эффективной ударной силы, привели к тому, что республиканцы утратили инициативу на начальных этапах войны и не смогли обернуть в свою пользу те затруднения, с которыми поначалу столкнулись националисты. Зато Франко действовал быстро – Он отправил африканскую армию, чтобы захватить западную Андалусию и соединиться с националистами дальше на севере, после того, как 14 августа был взят штурмом город Бадахас. Неподготовленные рабочие ополченцы не смогли оказать эффективное сопротивление. Успех Франка позволил ему занять главенствующее положение среди своих военных коллег, и 21 сентября Он был назначен генералиссимусом мятежных армий от 1 октября каудильо, главой государства. Хотя к началу ноября 1936 года Франко смог пробиться к Мадриду, взять столицу 8 ноября ему не удалось из-за решительного сопротивления защитников города и его окрестностей. Последовавшие лобовые атаки позволили ему захватить только часть города. И 23 ноября Франко прекратил штурм. Эта задержка привела к тому, что война стала более продолжительной, более масштабной и напряженной. Ценность иностранной помощи увеличилась, а стойкость испанских комбатантов приобрела особое значение. Под давлением необходимости обе стороны сумели приспособиться к обстоятельствам. Во время наступления на Мадрид Франко успешно моторизировал свои силы, использовав для этого захваченные автобусы и грузовики. Это дало ему возможность обойти с флангов крупные республиканские силы. Однако из-за того, что Франко в конце сентября решил двинуться на помощь осажденным националистам в крепости Алькасар в Толедо, республиканцам удалось организовать эффективную оборону Мадрида и, имея достаточно войск, пушек и снаряжения, заблокировать атаку националистов а затем в конце ноября заставить Франка и его измотанные войска отказаться от нападения. Республиканцы контролировали воздушное пространство, поскольку в то время в боях участвовали советские самолеты. Несмотря на свои недостатки, авиация имела большой вес в общей расстановке сил и служила заменой артиллерии. Франко не смог захватить Мадрид, но 18 ноября Германия и Италия признали его власть И тем самым связали себя с победой националистов. Международная реакция на конфликт была полностью продиктована идеологией. В ноябре Гитлер прислал 12 тысяч солдат, а также танки и самолеты, но оказался не готов на большее. В декабре Муссолини согласился прислать две армейские бригады. По итогам войны Муссолини отправил в Испанию 80 тысяч солдат, а Гитлер менее 19 тысяч. Этот совместный вклад способствовал укреплению Союза Германии и Италии. Так что к концу 1936 года Муссолини уже говорил об Баси, Берлин, Рим. Некоторые испанские авторы сегодня рассматривают этот конфликт как первый этап Второй мировой войны. Боевые действия в Испании позволили немцам и итальянцам опробовать новую доктрину, тактику и оружие, отточить воздушные атаки. Немецкие и итальянские самолеты безжалостно бомбили испанские города. Мадрид 1938, Гернику 1937, Барселону 1938 и Картахену 1936 и 39 годы. Это были гражданские цели, Но на карту поставлено многое. Атаки на портовые города, Картахену и Барселону помешали республиканцам импортировать оружие. Уничтожение Германии Герники 26 апреля 1937 года должно было сломить боевой дух баскских республиканцев и ослабить их сопротивление. Обеспокоенные реакции мира на бомбардировку Герники Немцы и националисты отказались признавать свою ответственность. Бомбежка города, вероятно, придала силы сопротивлению, которое организовали в ответ на попытку националистов захватить Бильбао в июне. Итальянская авиация специализировалась на обстрелах беженцев, в первую очередь тех, кто бежал из Малаги в феврале 1937 года и направлялся в Барселону зимой 1938 года. 1939 -го года. Итальянцы отправили в Испанию 759 самолетов, немцы около 700, а Советский Союз 623. Гибель таланта. Убийство Лорки. Федерико Гарсия Лорка 1898-1936. Выдающийся поэт и драматург был социалистом и членом испанской группы поколения 1927 года, творившей в духе модернизма и космополитических культурных тенденций. Большую известность ему принес стихотворный сборник «Цыганская романсера» 1928, в основу которого легли андалузские народные баллады. В одной из своих главных пьес «Дом Бернарды Альбы» он критически оценивает сложившиеся социальные нормы. Гнетущая атмосфера царит в доме черствой старухи, главы семьи, озабоченная только сохранением репутации, традиций и целомудрия. Написанная в 1936 году пьеса была поставлена только в 1945 году, а затем шла в Буэнос-Айресе. Ее можно рассматривать как критику испанского общества. Лорка был расстрелян националистами в августе 1936 года. Генерал-лейтенант Вальтер фон Рейхенау сказал на собрании нацистских лидеров в 1938 году «Опыт испанской войны позволил нам легко отказаться от неверного пути, избранного нами в отношении танков. Война в Абиссинии, итальянская кампания 1935-1936 годов, Которые которой не имели никаких средств противотанковой обороны, утвердила репутацию легкого танка. И мы пренебрегли строительством тяжелых бронированных танков. Но на полях сражений в Испании именно тяжелые танки с остальными броневыми пластинами оказались гораздо эффективнее. Как только мобильность подразделений была потеряна, националисты открыли для себя затяжную природу позиционной войны. Попытки восстановить мобильность в ноябре 1936 года и обойти Мадрид с фланга истощили националистов и подставили их под удар. В феврале 1937 года Франко предпринял новую попытку, стремясь отрезать Мадрид от Валенсии и тем самым уничтожить ключевой маршрут снабжения, но превосходящие силы республиканцев помешали ему в сражении при Хараме. Гражданская война в Испании была под пристальным наблюдением иностранных специалистов. Многие рассматривали ее как тренировочную площадку, на которой можно следить за меняющимся характером войны. Это был Олдершот на Эбро, как выразился один из современников, имея в виду место, где проходили тренировки британской армии. Джон Фуллер, в то время генерал-майор в отставке и газетный корреспондент, Явно симпатизировал Франка, что, впрочем, не умаляет ценности его наблюдений. Посетив армию Франка в марте 1937 года, он направил в управление британской военной разведки отчет, в котором обратил внимание на недостатки националистов. Это ни в коем случае нельзя назвать Великой войной, окопной войной или даже партизанской войной. Это городская война. Главные силы красных сосредоточены в городах. Если бы Франко имел хорошо организованную армию и достаточно транспорта, он мог бы взять Мадрид, но у него их нет. Более того, генерал Кейпо Дельяно, один из лидеров националистов, лично сказал мне, что он начинал наступление на Малагу, имея в своем распоряжении всего 28 грузовиков. Никакой полной мобилизации не было и, более того, не могло быть произведено, поскольку военная система не справилась бы с таким количеством людей. Хуллер также обратил внимание на характер боевых действий, его связь с медленным развитием конфликта. Номинально фронт огромен, но количество удерживающих его гарнизонов ничтожно. Этот фронт совершенно не похож на фронты Первой мировой войны. Мало того, что его ни в коем случае нельзя назвать непрерывным, Местами его, вообще говоря, трудно обнаружить, и во время моего путешествия, насколько я понимаю, я вполне мог бы несколько раз оказаться на территории красных. Деревни представляют собой естественные крепости, окруженные со всех сторон стенами, и те, кто контролирует эти деревни, также контролируют расстояние между ними. Непосредственно к западу от Мадрида, и, конечно, в некоторых других местах, все же есть настоящие траншеи. Я посетил траншеи около Мадрида, они довольно схематичны. На линии фронта я провел полтора часа, но за это время красные выпустили только два снаряда, и я услышал всего лишь несколько винтовочных выстрелов. Фуллер интересовался танковой войной, и увиденное его разочаровало. Я увидел очень мало танков. На стороне Франка есть итальянский легкий танк, безразличная и слепая машина. Тактика танкового боя бросается в глаза исключительно в смысле своего отсутствия. Машины, как правило, используют по одной, а если есть несколько танков, ими стараются охватить как можно более широкий участок фронта. В результате их встречает массированный огонь. В сущности тактики, тренировки и надлежащего технического обслуживания просто не существует. Один из офицеров Франка сказал мне, что максимальное количество танков которые они до сих пор отправляли в атаку, 15. Я не думаю, что эта война научит нас чему-то в области танковой тактики или противотанковой обороны, поскольку в основе любой тактики лежит тренировка, а здесь война идет между неподготовленными людьми с участием горстки иностранных наемников. Пожалуй, Фуллер был настроен слишком скептически, поскольку в испанских армиях все же было много опытных профессионалов, но он был прав в том, что касалось роли пехоты и трудностей создания эффективных массовых армий в условиях нехватки времени, подготовки и ресурсов. С похожими проблемами столкнулись англичане в 1915-1916 и американцы в 1918 году во время Первой мировой войны. Однако ситуация в Испании была намного сложнее для обеих сторон, не только из-за нехватки ресурсов, И чрезмерно растянутые линии фронта, но также из-за отсутствия прочной и эффективной государственной организации. Поскольку националистам не удалось одержать быструю победу, на обсуждение были вынесены другие стратегии. Итальянцы, на тот момент приславшие в Испанию около 50 тысяч солдат и авиацию, стремились повторить собственный успех при завоевании Эфиопии весной 1936 года и предлагали перейти в активное наступление. Несколько подразделений должны были выступить из Малаги, захваченной 8 февраля, и Туруэля, и сойтись в Валенсии, где обосновалось республиканское правительство. Это раздробило бы республиканскую зону на несколько областей. Победа позволила бы итальянцам передислоцировать свои силы для выполнения последующих задач. Немцы, хотевшие и ожидавшие быстрой войны, так же, как итальянцы поддержали этот план, но Франко отверг его. Он стремился систематизировать стратегию и предпочитал делать осторожные шаги. Из-за этого некоторые утверждали, что он с самого начала планировал вести затяжную, изматывающую войну и именно таким способом собирался уничтожить республиканцев. В марте 1937 года обнаружились недостатки моторизованных сил, которыми итальянцы не умели пользоваться, согласно британской и немецкой теории. Затем продвижение итальянцев к востоку от Мадрида в направлении города Гвадалахара застоприлось из-за недостаточного количества дорог в регионе. Они потеряли набранный темп, остались в плохую погоду без материально-технической поддержки и, наконец, были отброшены успешной контратакой, которая началась 18 марта. Франко не смог оказать итальянцам необходимую помощь, да и в целом он не одобрял независимое поведение итальянцев, которое они уже демонстрировали во время захвата Малаги и наступления на Гвадалахару. Исход последней операции убедил Франко отказаться от повторного нападения на Мадрид. Затем Франко повернул на север и захватил Приморскую область Кантабрии и ее промышленные ресурсы, а 19 июня 1915, 1937 года был взят порт Бильбао. Республиканцы на севере, разобщенные и лишенные грамотного командования, были плохо подготовлены и не имели авиации. Чтобы ослабить давление в этом регионе, республиканцы контратаковали в центре. Битва при Брунете к западу от Мадрида 6 июля. Республиканцы прорвали слабую линию националистов, но Франко прислал подкрепление – в том числе немецкую и итальянскую авиацию. Республиканцы не смогли сохранить темп наступления. Общая проблема военных действий в этом конфликте. Их войска понесли большие потери. Сражение при Брунете выявило недостатки республиканцев, плохую координацию между подразделениями и в связи с этим неэффективное использование имеющейся артиллерии и танков. Кроме того, у республиканцев было недостаточно авиации, В июле 1937 года Советский Союз решил направить помощь партии Гоминьдан в Китае, противостоявшей Японии, и это значительно ослабило советское присутствие в Испании, борьба в которой все меньше интересовала Сталина. Чтобы сдвинуть конфликт с мертвой точки, Франко в августе 1937 года обратился к итальянцам с идеей совместной операции – которая бы прекратила поставки советского оружия. Но Муссолини быстро согласился, и в Средиземном море вскоре начались нападения подводных лодок. Потерпев поражение при Брунете, республиканцы не смогли помешать националистам захватить порт Сантандер на северном побережье 26 августа. Сан-Себастьян пал 13 сентября. Потеря портов лишила республиканцев возможности получать иностранные грузы и вообще рассчитывать на международную помощь. Столь же неудачно, как в Брунете, республиканцы действовали под Сарагосой в конце августа. Их наступление не помешало националистам захватить в октябре Астурию. Этот успех передал в руки националистов важную промышленную зону и освободил их войска и военные корабли для других операций против раздробленных сил противника. Как и в гражданской войне в России, взаимосвязь между фронтами и кумулятивный характер успеха были очевидны для обеих сторон. Республиканцы испытывали вполне понятное желание перехватить инициативу, но предыдущие бесплодные попытки уже ослабили их. И следующее наступление, начатое 15 декабря 1937 года, принесло такие же результаты. Республиканцы захватили Теруэль. Однако этот успех не привел к долгожданным мирным переговорам. Вместо этого националисты развернули успешное контрнаступление и отвоевали город обратно 22 февраля 1938 года. Республиканцы же в ходе боев в тяжелых зимних условиях понесли большие потери. Иностранные комментаторы по-прежнему критически отзывались о характере и качестве боевых действий, И к большому неудовольствию испанцев. В апреле 1938 года британский помощник военного Аташе в Париже заметил после посещения националистической Испании. Даже короткий визит ясно выявил ряд особенностей, которые характеризуют эту войну. Войну, в которой большинство участников почти не обучены. Войну, в которой сравнительно небольшие силы растянуты на огромные линии фронта. Войну, в которой. Стороны используют современное оружие, но не в современных масштабах. И, наконец, войну, в которой происходит больше убийств, чем смертей на поле боя. Все эти особенности ясно показывают, что извлекать общие уроки из этой войны следует с величайшей осторожностью, ведь при известной ловкости ею можно будет доказать любую предвзятую теорию. Любого наблюдателя, побывавшего на Великой войне, Поражает почти полное отсутствие боевых действий на всех трех секторах фронта. Кажется, что битва вспыхивает лишь время от времени на небольших участках. На сотни миль на расстоянии винтовочного выстрела нет ни одного противника. Ни одна из сторон не пытается ущемить противную сторону в вопросах жилья и пропитания. Артиллерия, участвующая в боевых действиях, крайне малочислена. Вскоре ярость боя утихает и противники остаются в тупике на тех же позициях, либо пытаются быстро наступать. Помощник Каташе связывал недавние успехи националистов главным образом с тем, что им удалось скрытно сконцентрировать превосходящее количество полевой артиллерии в секторе, выбранном для прорыва. Он отметил, что в целом использованная тактика, траншеи и подвижный заградительный огонь в значительной степени основана на принципах Великой войны. Он перечислил недостатки армии, в том числе непродуманную и спонтанную организацию, нехватку транспорта и плохие дороги, а также совершенно бессистемное ведение боевых действий. Но, пожалуй, это была чрезмерно строгая критика. Франк развил свой «успех в Теруэле», где основные республиканские подразделения были уничтожены почти так же, как гамендановские силы в Шанхае в 1937 году, потом захватил регион Арагона и к 15 апреля 1938 года достиг Средиземного моря. Националистам очень пригодились те пушки и самолеты, которые им в больших количествах поставляли Германия и Италия. Республиканская Испания оказалась расколота на две части – И деморализовано. Однако Франко не воспользовался своим успехом и не повернул сразу к Барселоне, несмотря на давление со стороны Германии. Он был решительно настроен сокрушить противника, вместе с тем его беспокоило вероятное выступление Франции на стороне республиканцев. Промедление Франко дало его разобщенным противникам возможность перегруппироваться. Свою способность собирать и бросать в бой значительные силы. Республиканцы наглядно продемонстрировали в неожиданной контратаке на реку Эбро в июле 1938 года. Но в этой операции снова проявили себя общие проблемы прорывных атак, и подошедшее к националистам подкрепление погасило первоначальный успех республиканцев. Республиканцам недоставало военных навыков, чтобы в полной мере воспользоваться своим первоначальным успехом. В конце концов, более надежная логистика и превосходящие силы артиллерии и авиации дали Франко преимущество. Бой перешел в изматывающее противостояние, продолжавшееся до ноября. Обе стороны сильно пострадали. Но республиканцы несли более серьезные потери, поскольку у них не было возможности приобретать новое оружие, особенно крупнокалиберное. Германия и Италия, напротив, организовывали националистам щедрые поставки. В конце декабря 1938 года националисты начали наступление на Каталонию со значительным перевесом в оснащении и численности. Поначалу эту атаку удалось ненадолго задержать, но потом Республиканский фронт рухнул, в том числе из-за подавляющей огневой мощи националистов. Дальше войска продвигались очень быстро. Многие республиканцы бежали через границу во Францию. 26 января 1939 года Барселона пала с минимальным сопротивлением. 27 февраля Британия и Франция признали националистическое правительство. Между тем, 5 марта главнокомандующий республиканской Центральной армией Сехисмунда Касада Лопес устроил переворот внутри ослабленного республиканского правительства. Его поддержал видный правый социалист Хулиан Бестейро. Они утверждали, что премьер-министр Хуан Негрин планирует привести к власти коммунистов. В Мадриде начались уличные бои. Через несколько дней противники переворота потерпели поражение. Новые лидеры республиканцев были готовы вступить в переговоры с Франко, но тот настоял на безоговорочной капитуляции. В конце месяца националисты, Встретив минимальное сопротивление, захватили оставшиеся республиканские области. Мадрид пал 28 марта. Это стало концом республики. Во время гражданской войны было убито по меньшей мере 300 тысяч испанцев. Многие бежали за границу. Негрин скрылся во Франции, а Кассада в Венесуэле. стране был нанесен большой ущерб. От бомбардировок пострадали многие города и поселения по всей Испании. Погибла часть культурного наследия, например, собор Сегоинсе и Алькасар в Толедо. Несмотря на то, что в руках республиканцев был государственный аппарат, они не смогли прокормить население, повысить доходы и замедлить инфляцию. Это сказалось на военной логистике. Армии не хватало поддовольствия. Проиграла сторона контролировавшей столицу, а победили те, кто пользовался щедрой внешней поддержкой. Это подчеркивает, как важно соблюдать осторожность при анализе причин победы. Споры о гражданской войне. Во время войны обе стороны действовали жестоко, но после войны репрессии продолжились. Увековечить память о войне было для режима Франка очень важной задачей. 20 лет. Около 200 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на строительство Валье-де-лос-Кайдас, Долине павших, базилики, который затем был похоронен Франко монастыря и огромного распятия. Гигантское сооружение, заметное с расстояния 30 миль, почти 50 километров, Задумывалось как памятник националистам, погибшим во время гражданской войны как национальный акт искупления. По словам самого Франка, эти камни должны быть величественными, как памятники старины, бросающие вызов времени и забвению. Часть принудительно согнанных на строительство бывших республиканцев погибла в суровых условиях. Памятник, официально открытый в 1959 году, напоминал архитектурное произведение Хуана де Эрреры. Период правления Филиппа II. В первую очередь Эскориал, составляющий часть мемориального ландшафта близ Мадрида. Франко пресекал распространение критических взглядов на Гражданскую войну. Например, баскский перевод книги Джорджа Стира «Дерево Герники. Полевое исследование современной войны» 1938 был опубликован только в 1963 году испанскими ссыльными в Каракасе, в Венесуэле. Травма, пережитая Испанией в 1930-х годах, до сих пор напоминает о себе и по-прежнему влияет на коллективное представление о прошлом. Люди, ассоциирующие себя с одной из воевавших сторон, обмениваются обвинениями, вспоминают о зверствах противника, подвергают сомнению любые суждения оппонентов и отстаивают справедливость решений своей стороны. Сосредоточив внимание на ответственности правых за развязывание гражданской войны в 1936 году, левые в значительной степени закрывают глаза на то, что их собственное неудачное восстание против республики в 1934 году точно так же повредило демократии. Между тем, это не было в действительности необходимо, чтобы остановить фашизм, как иногда утверждают. Гражданская война активно изучалась постфранкистский период. С одной стороны, выявилась ответственность режима Франка за массовые убийства заключенных и гражданских лиц, совершенные в собственных политических целях. Однако эта работа, в свою очередь, вызвала негативную ответную реакцию. С другой стороны, и националисты после падения Франка продвигали свою версию событий, действуя от имени регионов с сильными сепаратистскими традициями, особенно Каталонии и пытались обосновать свое дело с точки зрения исторической преемственности и вековых традиций Испании. Это противостояние продолжается и до сих пор. После смерти Франка в 1975 году гражданскую войну начали обсуждать более свободно. Сначала политики решили игнорировать проблему в интересах примирения нации. Новое правительство заявляло желание изжить наследие войны и создать новую демократическую Испанию. Был принят пакто дель Ольвидо. Пакт забвения, который соблюдался при центристском правительстве в 1976-1982 годах и его левых и правых преемниках в 1982, 1997 и 1997-2004 годах, соответственно. Был принят закон об амнистии 1977 года, закрывавший возможность каких-либо судебных преследований. День Победы был переименован в День Вооруженных сил, а мавзолей в долине павших перестали использовать для официальных мероприятий. Резиденция Франка эль-Парда исторический королевский дворец с грандиозным парком, где он любил охотиться, был закрыт для посетителей. У писателей и кинематографистов не было возможности осмыслить гражданскую войну, особенно в 1970-х годах. Юбилеи ключевых событий 1930-х годов отмечались только частным образом, а не публичными мемориальными мероприятиями. Активная работа над консенсусом в отношении прошлого началась только при правительстве Хосе-Мария Аснара в 1997-2004 годах однако в этом сооружении были трещины. В 1980-х годах на фоне осторожной революции в испанских университетах проходили антифранкистские интеллектуальные обсуждения. В 1980-х годах был открыт архив гражданской войны в Соломанке. По иронии судьбы, большая часть материалов архива изначально принадлежала республиканцам и была собрана при франкистах, чтобы судить республиканских лидеров. Достаточно информативным оказалось открытие или, по крайней мере, частичное открытие иностранных архивов. Важную роль сыграло окончание Холодной войны и распад Советского Союза. Многое прояснилось в отношении политики Сталина, хотя большая часть материалов разведки оставалась засекреченной. Кое-что стало понятным из документов, которые хранились не в СССР, а в других странах, например, В Италии. С 1990-х годов все чаще звучали требования признать и обличить подлинный характер войны, а в 2000-х годах установившееся в Испании хрупкое согласие рухнуло. Отчасти причиной этого краха стало политическое давление, особенно со стороны регионов, стремящихся к протонационализму, в частности Каталонии. Возмущение вызывал централизованный подход к трактовке событий. Общество нуждалось в пересмотре гражданской войны. Движущей силой этого процесса стала Каталония, роль которой в сопротивлении Франка сложно переоценить, хотя в сопротивлении активно участвовали и многие некаталонцы. Активно осуждался в обществе пакт забвения, что заодно показало, как быстро политики могут утратить контроль над общественным мнением в демократическом обществе. Основанная в 2000 году Ассоциация по восстановлению исторической памяти стремилась восстановить историческую память о республиканцах. В 2000-х годах появились литературные произведения, посвященные массовым убийствам в период захвата власти франкистами. Публикация этих произведений положила начало обширному культурному движению. Книги обрели популярность, Многие из них были опубликованы при содействии местной администрации. Кроме того, проблему широко обсуждали в интернете. Дискуссии и требования в основном касались разбросанных по всей Испании массовых захоронений, в которых лежали противники режима, уничтоженные за неприемлемые взгляды. Семьи республиканцев настаивали на эксгумации, идентификации и перезахоронении своих предков. К счастью, новые достижения в области ДНК-тестирования и криминалистики сделали эту процедуру возможной. Дело не терпело отлагательств, поскольку дети жертв уже находились в преклонном возрасте, и опознать останки необходимо было прежде, чем близких родственников не останется. Процедура началась во многом благодаря активной позиции внуков репрессированных. Первая эксгумация произошла в 2000 году, в 2003-м прошли эксгумации в концентрационных лагерях франкистов. Поиски истины сопровождались мемориальными мероприятиями, появлением памятных знаков и сопроводительных текстов, где разъяснялись обстоятельства гибели людей. Такой же процесс происходил во Франции, где появились памятные доски, напоминающие о роли режима Виши в судьбе французских евреев. Похожие кампании проходили в других странах, и это затронуло пласт новых проблем. Испании высказывались требования о возмещении утраченной собственности и возвращении отнятых детей. После гражданской войны многие дети республиканцев были переданы семьям франкистских офицеров. То же самое происходило в Аргентине при авторитарном консервативном военном правлении 1970-х годов. Свою роль сыграла политика правительство Оснара сопротивлялось требованиям левого крыла и не предприняло никаких масштабных действий, в том числе не стали в судебном порядке расследовать причины всех смертей. После падения правительства в 2004 году, сменившие его в 2004-2011 годах социалисты во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатера охотно отменили эти распоряжения Оснара, чтобы заработать себе политический капитал. Новое правительство выразило готовность заняться проблемой огромного числа убитых в тот период, когда силы националистов подавляли оппозицию и закрепляли свое положение в стране. Ассоциация по восстановлению исторической памяти получила от правительства финансовую, политическую и правовую поддержку. В октябре 2007 года был принят закон об исторической памяти, согласно которому правительство признало жертвы гражданской войны с обеих сторон официально осудила режим Франка, приказала убирать франкейские символы с общественных зданий, обеспечила государственную помощь в эксгумации жертв репрессий, запретила проводить политические мероприятия в долине Павших и предоставила испанское гражданство выжившим членам интернациональных бригад. Народная партия проголосовала против этого закона, утверждая, что эти меры подрывают политический консенсус, необходимый для перехода к демократии. Левые республиканцы Каталонии тоже проголосовали против закона, но уже на том основании, что этих мер недостаточно. В 2009 году монумент в Долине Павших был закрыт, в 2010 году в Базилике прекратились богослужения. Базилика была вновь открыта после смены правительства в 2011 году. Вместе с тем, Давление левого крыла вызвало негативную реакцию правых сил. Некоторые правые авторы заново вернулись к старым взглядам франкистов и напали с критикой на тех, кто занимался переоценкой истории 1930-х годов, найдя при этом заинтересованных слушателей. В 2006 году 30% участников опроса газеты «Иль Мундо» утверждали, что мятеж франкистов в 1936 году был оправданным. Так попытки осмыслить историю отражали и поддерживали устойчивые противоречия в испанском обществе и даже за его пределами. Более того, гражданская война по-прежнему оставалась в лексиконе испанской политики. В 2007 году глава медиа-империи группу Приза Хесус де Паланко обвинил оппозицию в желании вернуться к гражданской войне в ответ на то, что политики занялись критикой левых СМИ. Это отсылка к прошлому, не только понятный способ сообщить о неприемлемости того или иного явления, но и показатель того, как Испания в целом привыкла относиться к своей истории. Впрочем, сравнение Паланка было некорректным, не в последнюю очередь из-за того, что Испания в тот момент находилась в ином положении, чем в 1930-е годы. В частности, в 2000-х годах она была интегрирована в международные системы и в Европейский Союз. Ожесточенные дебаты продолжались и в 2010-х годах. Попытки ревизионизма и толкования истории в пользу Франка были встречены резким осуждением со стороны левых. Появлялись новые рассказы о зверствах обеих сторон. Иностранные авторы вносили дополнительную неразбериху эмоциональными заголовками, такими как «испанский Холокост», термин, создающий в высшей степени искаженное представление и об испанской истории, И о политике Гитлера. На самом деле, хотя изначально это не подразумевалось, подобный термин помещает Холокост в ряд других, якобы аналогичных событий, что недопустимо. В 2012 году Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал отмены закона об амнистии 1977 года на том основании, что международные законы о правах человека не предусматривают каких-либо ограничений для преступлений против человечества. Испанское правительство не согласилось с этим, а в 2011 году консерваторы, Народная партия, сменили социалистов и сократили государственную помощь в перезахоронении жертв франкийского режима. Споры в Испании, как и везде в мире, не только способствуют поиску истины и примирения, но и служат целям современной политики. Необходимость таких споров подтвердил положительный опыт Южной Африки, осмысливший болезненную эпоху апартеида. Политическая составляющая, хоть иногда она и идет вразрез с поиском истины и примирения, если того требует забота о политическом капитале, все же становится неотъемлемой частью процесса и в конечном итоге выполняет те же задачи. В Испании политика сыграла свою роль в 1998 году, когда испанский судья подготовил арест генерала Аугусто Пиночета, диктатора Чили с 1973 по 1990 год. Этому шагу активно сопротивлялось правительство Оснара, стремившееся сохранить покой внутри страны и хорошие отношения с Чили. Для левых Пиночет был своего рода заменой покойного Франка. В Испании возникло противоречие. Никто не мог арестовать кого-либо из членов правительства Франка. зато была возможность выступить против Пиночета. Дело предали широкой огласке, специально, чтобы поставить в неловкое положение правительство Аснара. Процесс осмысления истории не стал проще и в 2014 году, когда прошли мероприятия в честь годовщины событий 1981 года, Попытки правого военного переворота. Подполковник Антонио Техеро-Диес был уволен за несанкционированный торжественный ланч в казармах гражданской гвардии, который он организовал для своего отца Антонио Техеро-Малина, возглавлявшего попытку государственного переворота в 1981 году. В ходе каталонского кризиса 2017-2018 годов сепаратисты неоднократно сравнивали Действия национального правительства с политикой Франка. По состоянию на конец 2015 года в стране все еще существует 317 улиц, названных именем Франка. В одних городах улицы переименовали, а статую его убрали, в других нет, там на проблему смотрит совсем иначе.